Глава седьмая. Алла. Ну вот, сидела я, значит, ждала увольнения. Конечно, я погорячилась, сказав, что если девочки захотят, чтобы я осталась, и всё такое, в жизни не поверю, что эти две пиратки могут кому-то воспылать любовью и благодарностью. Тоже мне, няня Макфи. Я почесал за ухом оборзевшего в конец Клеопётра, развалившегося на кровати, и принялась собирать вещи, которые не до конца и разложить-то успела. «Эх, котяра, мне б так жить, как тебе!» Покушал-покакал и спать увалился. «Мечта!» «Ах!» Вздохнула я. Доставая из комода стопку своих трусиков, расписанных сейчас под хохлому всякими неприличностями. Интересно, когда эти паразитки успели? Не отстираются? Поубиваю на хрен Ну, слабость у меня к дорогим трусишкам, а тут ущербу на бешеные тысячи. Придется их папаше раскошелиться. Я представила, как врываюсь в кабинет Зотова, «И вываливаю на его стол своё исподнее?» И нервно хохотнула. «Да уж, картинка достойная перобосха!» Сборы были недолги В доме царила гробовая тишина, когда я, подхватив в одну руку сумку, в другую вырывающееся кошачье тело вышла в коридор. И когда была уже у входной двери, тишину разорвал, Громкий звук телефона. От неожиданности я разжала руку. Кошачье недоразумение с грохотом обвалилось на пол, успев в полете растопырить когти и съехать а -а -а! по моей ноге. От боли я взвыла. И сама не понимая, зачем, схватила с тумбочки дорогущий телефон и заорала в трубку. «Алло! Вы скажите, «Почему со мной так? Почему и я всегда сначала делаю, а потом начинаю думать?» Голос звонившей бабы я узнала сразу. «Узнала? И обалдела от наглости?» «Ну, конечно, адка! Вражина, куда ж без неё?» «Я бы хотела услышать Алексея!» тягуче прогнусела ада. Она всегда так говорит, растягивая слова, считая это, по всей вероятности, невероятно сексуальным. «В туалете он!» — вредно хмыкнула я. «Надолго!» «Медвежья болезнь с Алексеем Михайловичем случимшись Передать «Алла!» Вкратчево поинтересовался вражина. «Боже! Да она ж не знает, что я у Зотова нянькой подвязалась!» Вот только мне не хватало сейчас, чтобы эта овца моё инкогнито раскрыла. Вы ошиблись? Слишком поспешно пискнула я, пытаясь придумать себе подходящее няне имя. Меня зовут Фёкла. Да, точно, Фёкла Рамуальдовна Макфи. Я няня детей Зотова. Вы, кстати, в курсе, что у него две дочери? Чёрт, чёрт, чёрт! Какая нафиг Макфи? И дура эта хмыкнула. Конечно, и я бы в голос заржала, если бы услышала такое имечко. И вообще, какого чёрта ей надо? Почему эта адочка звонит Зотову? Это что ещё за фигня? Он отец двоих детей, глава семьи, а тут эта фря нарисовалась. И не надо мне тут петь, что я ревную. Нифига, просто за державу обидно. За этими мыслями я даже не заметила Алексея Михайловича, стоящего на лестнице и с интересом меня рассматривающего. Почувствовала просто, что кто-то буравит взглядом и нажала на кнопку сброса. «Кто звонил?» — спокойно спросил он, приподняв бровь. «И с каких это пор вы отвечаете на звонки, адресованные мне?» «Номером ошиблись» нагло соврала я надо же какой лавелас и с кем с адкой этой акулой хотя мне то какая с того печаль нравятся ему мерзкие бабы так это его проблемы и куда вы собрались на ночь глядя но смешливо поинтересовался зотов хотите меня на растерзание адольфов не оставить сами кашу заварили а теперь сливаетесь Вы же меня уволили вроде, или вас снова прихватил мужской ПМС. То вали, то оставайся. Уж надо бы определиться, а то мы с Клёпом не очень понятливые. Точнее, не всегда понимаем истеричных дядек, у которых семь пятниц на неделе. Вот кто меня всегда за язык тянет? Я прямо почувствовала как воздух в комнате сгустился. «Да что там я?» Противный кошак, бодро орудая лапами, пополз под диван, чувствуя приближение торнадо по имени Алексей. «Что вы за адское создание?» — взревел Зотов, в мгновение ока, оказавшись прямо напротив меня. «Я выгнала грудь дугой. Ну, типа русские погибают, но не сдаются». И уставилась в пылающий злобным пламенем синющие глаза. Вот честно, я не виновата. Всё противный кошак, который почему-то вдруг решил сменить дислокацию, и рыжей молнией метнулся прямо мне под ноги. Я сделала небольшой шажок вперёд, Ой. запнулась о ковёр и свалилась прямо в объятия синеокого мерзавца. Мне кажется... Объятия слегка затянулись, сдавленно прохрепело, спустя минуту, показавшуюся вечностью, чувствуя на своей спине его горячие ладони. Э, «Спасибо, конечно, что не дали мне упасть, но вы вроде сами что-то плели о субординации». «Простите», — сконфуженно шепнул Зотов, но рук не разжал. Да мне почему-то этого и не хотелось. Так уютно и спокойно, и я не чувствовала себя давно. Только чуть-чуть стыдно было за так и неотмытую от художеств его дочерей, клоками обрезанную мною шевелюру, которая находилась сейчас на уровне его глаз. «Боже, что он подумает, что я неряха и страшилища!» От этих мыслей я слегка застонала, а он почему-то уткнулся носом мне в макушку. Милый, милый мерзавец. Алексей. Я возблагодарил Бога, когда в дверь кто-то заколотил. Подозреваю, что ногами. Алла отшатнулась от меня, как от чумного. А я всё смотрел куда-то вдаль пустым взглядом, пытаясь сообразить, что же это, чёрт возьми, было, и всеми силами пытаясь прогнать наваждение «Может быть, вы меня отпустите?» Странно всхлипнула всегда самоуверенная дамочка, выворачиваясь ужом из моих рук. «Надо открыть, а то сейчас нам вышибут дверь». «Да-да, конечно!» — растерянно промычал я, чувствуя, что почему-то совсем не хочу выпускать Аллу. «Ну, так тогда пустите!» «Что у вас, судорога, что ли?» Превращаясь в адскую няньку, хмыкнула наглая девка, чем привела меня в чувство. «За что ей огромное спасибо!» «Ведьма, не иначе!» «Я давно не ощущал ничего подобного, словно наваждение. Вы всё-таки ужасны и нестерпимы!» Не сдержался я и буквально отшвырнул от себя женщину, поражаясь тому, насколько она лёгкая. Невесомая просто. «Аккуратно открывайте!» Успела крикнуть она. «Я, кажется, знаю, кто там». «Но кто бы её слушал? Я же мужчина!» «Будет мне ещё указывать какая-то там курица, которую я знаю без году неделя!» Я даже не успел среагировать. Дверь распахнулась, больно ударив меня по лицу. Искры, которые посыпались у меня из глаз, легко могли бы сойти за кремлёвский салют по случаю празднования Дня столицы. «И почему я должна эту кобылу на горбу таскать?» Полыхнула странная старуха, наряженная, как пьяный ковбой Мальборов, в кожаную жилетку на голое морщинистое тело и кожаные штаны в облипку, сваливая на пол к моим ногам бесчувственное тело любимой тёщи. Я нанималась, между прочим. Что вы с ней сделали? Она жива? Поинтересовался, глядя на неподвижно валяющуюся Адольфовну, не подающую признаков жизни. «А что ей будет, слабачка?» хмыкнула бабушка Аллы. «С полбутылкой абсента откинулась!» «Да у меня внучка в одно горло бутылку засаживает, и как огурец!» «А это Грымза! Рюмочку мне, рюмочку!» Передразнила бабуля Адольфовну тоненьким голоском и смачно сплюнула под ноги. Я с интересом уставился на Аллу Борисовну, скромно колупающую ногтем обивку дивана. Надо же, сколько в ней потаённых талантов! Хотя с такой-то родственницей ничего удивительного. «На, чё расцелась?» — прикрикнула бабуля на внучку. «Помоги мне эту мумию поднять, а то ещё простудится болезнная. А мне потом отвечай!» «Послушайте, я отнесу Прозерпину в спальню», спокойно сказал я, желая поскорее прервать этот спектакль. Ещё больше. Мне хотелось просто сбежать от Аллы, потому что то, что я почувствовал к ней, держа её в объятиях, жутко испугало. После смерти Оли Ничего подобного со мной не происходило. И с этим нужно было что-то срочно делать. Дотащив тёщу до её будуара, я сто раз удивился. В ней росту, как в чихуахуа, да и весу столько же. Но почему-то сейчас она была каменно-тяжёлой. Сгрудив её на кровать, я прикрыл за собой дверь, И сунул руку в карман в поисках телефона. Клин ведь клином вышибают. Только вот набрать номер Снежаны я не успел. Телефон зазвонил сам. Я ответил, даже не посмотрев на дисплей, и услышал мелодичный женский голос. «Здравствуйте, Алексей! Вы обещали мне ужин!» Пропела незнакомка. «Ммм, как раз то, что надо, чтобы забыть о неприятном инциденте». «Хотя вот убейте, не помню, чтобы я кому-то что-то обещал». «Я Ада, помните?» «Конечно!» — выдохнул я, судорожно соображаясь, с кем разговариваю. «Нет, я не страдаю склерозом. Просто не забивай голову лишней информацией, коей являются неинтересные мне люди». Но это даже мило. Переливчато рассмеялась женщина, и я сразу же узнал этот грудной смех, который слышал совсем недавно. Так что, господин Зотов, как насчет того, чтобы составить мне компанию на этот вечер? Согласен, не раздумывая ответил. В конце концов, почему бы и нет? Хм, тогда встречаемся в пьяной утке. «Восемь!» — хомыкнула красотка и нажала отбой. «Пьяная утка — это что?» — спросил я, спустившись в холл. Алла Борисовна так и сидела на диване, даже позу не сменила. Бабка-рокер с интересом изучала мой бар, даже не повернув головы. бар хмыкнула чокнутая старушка. «Для таких мажориков, как ты!» Ну, в принципе, я согласна с бабулей. А что? Посмотрела на меня Алёчка. Да нет, просто там у меня встреча, ответил и поспешно добавил. Деловая. Она, ну, конечно. И ехидно прогнусела старуха. Туда так все и ходят, чтоб поделовить. Могу подвести, кстати. «Я устался на каракулу, бодро прихлёбывающую из стакана мой виски, представил себя с ней на мотоцикле и отрицательно замотал головой. но было бы предложено!» Хумыкнула престарелая ведьма и, бросив стакан, пошла к выходу. «Адьёс, мочачас!» Крикнула она так, что на люстре звякнули хрустальные висюльки и со всей силы ботнула дверью». «Так, значит, деловая встреча!» Растянула губы в улыбке Алла. «Только вот мне не по себе стало от этого её оскала! Вам-то какая разница?» Дёрнул я плечом, стараясь не показать своего замешательства. «И, кстати, завтра я дал Нюше выходной, так что будьте любезны накормить девочек. Надеюсь, вы умеете готовить!» «Ну, конечно, я богиня кухни. Хотите бланманже, хотите скалоп, всё умею!» Горячо ответила нянька. Слишком горячо, жаль, я не обратил на это внимания. Ну, хоть так, могу быть спокоен, что дети будут сыты. Завтрак у нас восемь, обычно это каша. Учтите, это всё-таки дети. Распорядился, и с чувством выполненного долга... Пошёл готовиться к встрече со жгучей адочкой.